слегка недоученные, немного назойливые. Позвольте мне сказать сразу: аудит это сложно. Во-первых, вам нужно быть экспертом в своей области, чтобы заниматься каким-либо бизнесом. Тогда вам нужно быть неугомонным специалистом, готовым постоянно путешествовать с объекта на объект, жить за пределами отелей, направляясь в пустынные и пригородные районы по всему миру, куда были перемещены наши фабрики и фермы. Прибывая в 5:00 вечера в один день только для того, чтобы уехать в 9:00 утра 40 часов спустя. Работа сама по себе тяжёлая, поскольку времени на действительно тщательную проверку никогда не хватает, все компенсируют это тем, что стараются уложиться все в 1:00, а то и в 2:00 ужасно длинных дня. Фабрики часто бывают гигантскими. На пяти основных экспортных предприятиях компании по переработке морепродуктов Tai Union работают в общей сложности 45.000 человек. И независимо от количества часов и площади, это физически эмоционально изнурительная работа: хождение вокруг машин или фекальных отстойников, вмешательство со своим планшетом в чужие дела, работа и профессиональное поведение, из-за которого вас считают неплохим парнем, а приветливым парнем-шутником, который умеет расслабить других, но ха-ха-ха, может быть вынужден остановить производственную линию стоимостью в несколько миллионов долларов, если возникнут разногласия. Достаточно сказать, что найти хорошего аудитора нелегко. И поэтому, когда индустрия аудита разрослась, стало необходимо больше внимания уделять не иссекаемому желанию путешествовать и меньше думать о высокой квалификации или экспертности проверяющего. Или же стало легко оправдать то, что хочется попросить настоящего эксперта в области безопасности продуктов питания из мяса птицы о том, чтобы он рассмотрел возможности об наличить чек и провести аудит санитарии молочного скота или этапов мытья салата, поскольку на самом деле владельцы являются настоящими экспертами в чём-то, что должно быть в некоторой степени оборотоспособным. Верно? И, конечно же, поскольку опыт вещь унизительная, эти аудиторы, скорее всего, точно знали, как много они не знают о циклах мойки салата. И поэтому, заметив что-то пограничное или подозрительное, незаметно отступали перед неоспоримыми экспертами, которые управляли соответствующими заводами или фермами. Аналогичным образом стало целесообразным нанимать независимых подрядчиков, а не взращивать долгосрочных сотрудников, отодвигая вопрос о качестве аудиторов на другой день. Все это в совокупности привело к тому, что когда бум спал, чуть менее опытный, слегка недоученный, немного назойливый аудитор стал нормой в отрасли, а не временным явлением. И всё же с точки зрения безопасности продуктов питания есть много оснований полагать, что эта гибридная система слабого государственного регулирования, большой юридической ответственности частного аудита для устранения недостатков дала положительные результаты. Наши продукты питания стали безопаснее, чем раньше. В 1999 году ежемесячно происходили значительные изъятия мяса 500.000 фунтов, миллион фунтов. Больше такого не происходит, говорит Неил Марлер. Я больше не вижу случаев заболевания кишечной палочкой, вызванных гамбургерами. Что-то изменилось. Но этические претензии по поводу трудовых отношений или, скажем, мошенничества с органической этикеткой USDA не вписываются в эти рамки. Во-первых, они не приводят к появлению тошнотворных фотографий смертей малышей от несоблюдения безопасности продуктов питания. Они также не приводят к обращениям скорбящих родителей среднего класса, у которых есть деньги и медиаплатформа, чтобы довести долгий судебный процесс до конца. Этические проверки также связаны с ненаблюдаемыми качествами, которые не позволяют легко сделать выборку. Вы можете снять показания термометров в контрольной точке критического контроля. Гораздо сложнее определить, выборочный ли менеджер удерживает зарплату, пока его сотрудники не согласятся работать сверхурочно. Ещё сложнее это сделать через 6 месяцев после свершившегося факта, один раз нанеся визит. Такие аудиты редко проводятся без предупреждения, вместо этого они напоминают свою спонтанностью приёму врача. Назначается дата, предварительно обсуждаются вопросы проверки. Когда аудиторы прибывают, они не имеют полномочий настоящих следователей. Они не могут открывать запертые двери. Они не могут требовать интервью с сотрудниками и проводить их в нейтральной обстановке. Они не могут предотвратить расправу над сотрудниками, решившимися высказаться. Они являются гостями предприятий и никогда не остаются без присмотра. Розничные бренды дают аудиторским фирмам строгие инструкции о том, насколько глубоко в цепочку поставок следует заглянуть. Например, аудитор по вопросам труда может проверить платежи, которые производитель шоколада переводит фермерам, поставляющим ему бабы. Но тот же производитель может настоять на том, чтобы аудитор не проверял сами фермы. Вопрос о том, получают ли работники, которые вручную собирают стручки для шоколадных конфет, как указанные этикетки зарплату, даже не рассматривается. Но даже если им не мешают бренды, которым они требуются, или поставщики, которые за них платят, Всё равно маловероятно, что аудиторы смогут добиться значительных систематических изменений. Это просто не входит в их задачи. Аудиторы не могут возбуждать уголовные дела против выявленных ими нарушений закона или налагать прямые штрафы. На самом деле, если на вашем предприятии происходит настоящее нарушение, связанное с вызовом полиции, аудитор это по сути самая дружелюбная пара глаз, которая у вас может быть. они могут обнаружить некоторые ужасные вещи, но они обязаны сообщить об этом только вам, и только вы можете решить исправлять ли их. Наконец, в самых отчаянных, самых нелепых или самых маленьких, самых уязвимых семейных предприятиях существует непрекрытое мошенничество. Руководители фабрик в Китае могут приобрести программное обеспечение, позволяющее вести несколько журналов записей. посещать тренинги по фальсификации бухгалтерских книг или купить справочники, обучающие лучшему способу скрыть фабрику, или просто дать взятку. Ли Цян, основатель организации China Labor Watch, объясняет New York Times: "Если на фабрике 500 рабочих, то для улучшения стандартов вам, возможно, придётся платить каждому рабочему ещё 20 долларов в месяц. Но 500 рабочих по 20 долларов это 120.000 долларов в год. Гораздо дешевле подкупить аудиторов, Я думаю, что неприкрытое мошенничество всегда будет вторичным или третичным вариантом. Кому оно нужно, когда у вас есть негласное мошенничество? Просто найти аудиторов, которые дадут вам нужные результаты. Это заложено в систему частного аудита. Или, как сказал мне один бывший аудитор, люди нанимают вас не для того, чтобы вы разваливали их бизнес.